Эпилог. Сначала той историей прошёл год. Да, самой не верится. Уже год. Как прошёл? Относительно спокойно. Размеренная семейная жизнь. Да-да, семейная в полном смысле. Кофе в постель, совместные пробежки и, может, не очень регулярный, но всегда безумный секс. Лерка в университет так и не вернулась, невзирая на мои попытки её уговорить. Вместо этого она к нашему с Валерой ужасу поступила в школу гидов. Учиться там те же 4 года. В её годы учёбу уже заканчивают, а она только начала. А потом горы. После всего, что произошло, этот ребёнок не угомонился. Нет, конечно, я пробовала с ней разговаривать, даже плакала, но всё было бесполезно. Ещё и Глеб встал на её сторону. Я с ним тогда 2 дня не разговаривала. на дольше меня не хватило. Лет, обнимая, уговаривал Глеб: "Она взрослая девочка и далеко не дура. Я её как никто другой понимаю. Горы, как и небо, не излечить. Если попал в свою стихию, то ты кайфуешь. И сложно объяснить словами, что такого там, чего нет на земле". Я и сдалась. Отпустила и дочь, и саму ситуацию. Но продолжала волноваться. Мы созваниваемся каждый вечер. Она подолгу и эмоционально рассказывает о своих успехах. Я улыбаюсь и переживаю, молча, чтобы Лера не перестала делиться. Валера практически пропал с радаров. Так пишет иногда. Это если вопрос касается единственного, что у нас осталось общим нашей дочери. А в остальном он полностью ушёл в свою новую семью, где у него уже через пару месяцев Должен будет появиться Малыш. Но меня это уже не касается. У каждого из нас своя жизнь. Эх ты, рыжий бандит. Я потрепала кота лежащего на лавке и мурлыкающего с закрытыми глазами, лишь изредка его усы и уши вздрагивали, как бы соглашаясь. Это был не просто кот, а тот самый, с которым я познакомилась в самом начале истории после своего прошлогоднего дня рождения. Тогда ему пришлось выслушивать мои жалобы на жизнь, мужа-изменщика и ещё кучу негатива. А сегодня, ровно год спустя, проходя мимо и заметив своего старого знакомого, я не смогла пройти мимо. Присела и поведала всё, что произошло со всеми нами за прошедшее время. И кот терпеливо слушал, иногда возмущённо мяукал, но чаще одобрительно мурчал и трогал меня лапой. Даже не проси Погладив его после всей истории, я встала со скамейки и отряхнула юбку. Домой я тебя не возьму. Лерка хоть и живёт теперь отдельно, приехать может в любой момент, а у неё на тебя аллергия. Рыжий кот с чёрным носом пуговкой приподнял голову и ленивоми укнул, будто обидевшись. "В прямом смысле", ответила я. "Интересно, как я смотрелась со стороны?" Взрослая женщина, управляющая сетью бутиков, не сумасшедшая одинокая старуха, а вполне успешная, в том числе и в личной жизни, а разговаривает с бездомным котом. Видимо, рыжий имел на меня странное гипнотическое действие. Домой мы вернулись вместе. Рыжий, вполне откормленный котяра, едва ли не вырвался из моих рук, когда мы оказались в коридоре квартиры и тут же побежал изучать углы. Глеб смотрел на это лохматое шипящее над дверные откосы чуда с улыбкой. Тебе одного рыжего в семье мало. Счастья много не бывает. Это счастье выкупоть бы, чтобы так не воняло и горшку приучить. Я двоих детей приучила. Думаешь, с одним рыжим бандитом не справлюсь? Подошла к Глебу и обняла его. А будет пакостить или налево ходить кастрирую. Мы же сейчас про кота, да? Исключительно захлопала ресницами. А ты о ком подумал? Тоже о коте, исключительно. Когда Глеб приводил в божеский вид нового жильца нашей квартиры, на самом деле оказалось, что это лохматое чудо кошка. А вечером мы сидели на кухне вчетвером: Вика с мужем и я с мужем. Я в качестве именинницы и новобрачной, счастливой и влюблённой, бестыже влюблённой Ах, да, громкое и требовательное мяу, напомнило, что не в четвером, в пятером, причём Масяня, угадайте, кто дал имя кошке, упорно требовала к себе максимум внимания, совсем не считая с тем, что день рождения у меня. Тёплый осенний вечер, любимый мужчина рядом, дочь, которая поздравила по видеозвонку, и лохматая кошка, придавшая всему этому слишком идеальному вечеру немного задорности. И букет ромашек. стоявшей в невысокой стеклянной вазе на подоконнике вписывался в этот вечер так, как не смог бы ни один букет, даже из тысячи роз. Я смотрела на нас, словно со стороны, смеющихся и беззаботных, и понимала, что счастлива, абсолютно и бесповоротно счастлива. Конец книги. Текст читала Алиса Посняк.